«И в полицию я тоже могу позвонить?» «Конечно. Или пойти домой пешком. Или попросить мать заехать за тобой». Скарлетт села в машину и закрыла дверь, не упуская из рук телефона. «Где ты живёшь?» «Да зачем? В смысле, просто высадите меня на остановке». «Я отвезу тебя домой. Адрес какой?» «Акация-авеню, 102А. Надо съехать с главной улицы за большим спортивным центром». «Да, далеко же ты забралась». «Что ж, поехали домой». Он снял машину с ручного тормоза, развернулся и повёл вниз по склону. «Давно тут живёшь?» «Не очень. Мы переехали после Рождества. Правда, раньше уже жили здесь. Мне тогда было пять лет». «У тебя, похоже, шотландский акцент». «Мы десять лет прожили в Шотландии. Там я говорила, как все, а сюда приехала и стала белой вороной». Скарлетт хотел пошутить, но сама поняла, что вышла горькая правда. Мужчина доехал до Акации-авеню, поставил машину перед домом и настоял на том, что проводит Скарлетт до дверей. Когда мать открыла, он сказал, «Примите мои извинения. Я взял на себя смелость привести к вам вашу дочь. Вы совершенно правильно внушили ей, что нельзя садиться в машину к незнакомым людям. Но, видите ли, шел дождь. Она села не на тот автобус и оказалась в другом конце города. Все как-то неудачно сложилось. Обещайте, что не будете слишком суровы к ней». И. Ко мне. Скарлет ожидала, что мать накричит на них обоих, но, к ее удивлению и облегчению, та сказала, что в наше время лишняя осторожность не повредит, и не учитель ли мистер Э., и не выпьет ли он чашечку чая? Мистер Э. сказал, что его фамилия Фрост, но она может звать его Джей, на что миссис Перкинс улыбнулась, и сказала, чтобы он звал ее Нуной, а потом побежала ставить чайник. За чаем Скарлетт подробно рассказала матери о своих приключениях. Как она села на неправильный автобус, как оказалась на кладбище и как познакомилась с мистером Фростом у маленькой часовни. Миссис Перкинс уронила чашку. Они сидели за кухонным столом, и чашка упала невысоко, даже не разбилась. Просто пролился чай. Миссис Перкинс неуклюже извинилась, встала и взяла тряпку с раковины. Подтирая чай, она спросила, «Речь идет про кладбище на холме, в старом городе?» «Я живу в тех краях», — сказал мистер Фрост. «Уже срисовал немало надгробий. К тому же это кладбище объявлено природным заповедником». «Знаю», — поджала губы миссис Перкинс. «Большое спасибо, что подвезли Скарлетт домой, мистер Фрост», — добавила она ледяным тоном. «Думаю, сейчас вам следует уйти». «Ну, это уже слишком», — дружелюбно воскликнул мистер Фрост. «Я не хотел вас обидеть. Я что-то не то сказал». «Да, я делаю прорези могильных плит для краеведческого проекта. Но ведь я не раскапываю могилы, что вы? На мгновение Скарлетт показалось, что мать сейчас ударит мистера Фроста прямо по встревожному лицу. Но та лишь покачала головой. «Простите, вы потревожили не самые приятные воспоминания. Вы тут ни при чем, И через силу улыбнулась. «А знаете, Скарлетт играла на этом самом кладбище, когда была совсем маленькая, лет десять назад». И у неё был воображаемый приятель. Маленький мальчик по имени Никто. В уголке рта мистера Фроста заиграла улыбка. «Мальчик-привидение?» «Не похоже. Скарлетт даже показал нам гробницу, где он живёт. Хотя должно быть всё-таки привидение. Помнишь, дочка?» Скарлетт покачала головой. «Странно я была в детстве». «Ничего подобного», — сказал мистер Фрост. «Ну на, вы воспитали прекрасную дочь. Что же?» Чай был очень вкусный. Всегда рад новым друзьям. Пожалуй, теперь я пойду. Нужно приготовить хоть какой-то еды, а то у меня скоро встреча местного исторического общества. «Вы сами готовите себе ужин?» — поинтересовалась миссис Перкинс. «Да. Точнее, размораживаю. И мастерски варю рис в пакетиках. Порцию на одного. Живу один. Этакий закоренелый холостяк. В газетах пишут, что холостяки всегда гомосексуалисты, верно?» «Я не из них. Просто так и не встретил. Её». В лице его мелькнула печаль. Миссис Перкинс, которая терпеть не могла стоять у плиты, объявила, что в выходные всегда готовит, и у неё получается слишком много для двоих. Она проводила мистера Фроста до двери, и тот с удовольствием согласился зайти на ужин в субботу вечером. Вернувшись из прихожей, миссис Перкинс сказала только, «Надеюсь, ты сделала уроки». Лежа в постели, Скарлетт слушала, как машины проносятся мимо их дома по дороге, и вспоминала события этого дня. Она бывала на том кладбище в детстве. Вот почему всё казалось ей там таким знакомым. Она так и заснула, представляя себе кладбище, и даже во сне продолжала ходить по его дорожкам. Была ночь, но Скарлетт видела ясно, как днём. Она очутилась на склоне холма. Рядом, спиной к ней, стоял мальчик примерно ее лет и смотрел на городские огни. «Мальчик, ты что делаешь?» Он оглянулся и будто не сразу понял, куда смотреть. «Кто это?» «Ой, я вижу тебя. Почти. Ты ходишь по снам?» «Думаю, это сон», — согласилась она. «Я не совсем то имел в виду. Привет, я Никт, а я Скарлет. Он снова посмотрел на нее, словно видел в первый раз. «Конечно. Я сразу подумал, что ты на неё похожа. Ты была сегодня на кладбище, помогала какому-то человеку с бумажками». «Это мистер Фрост. Он очень хороший. Подвёз меня домой. Так ты нас видел?» «Ага. Я слежу за всем, что происходит на кладбище». «Никт. Что это за имя такое?» «Сокращённое — это никто». «Вот оно что!» — обрадовалась Скарлет. «Вот о чём мой сон. Ты мой воображаемый друг из детства. Только ты вырос». Мальчик кивнул. Он был выше неё и весь в сером, хотя описать его одежду она бы не смогла. Ещё у него были слишком длинные волосы. Должно быть, редко ходит к парикмахеру. «Ты была такая смелая. Мы с тобой спускались внутрь холма и видели человека-индиго. И Лира.